Глава десятая. Закрытый сектор. Планета Севилла. Лигерийская империя. Столица. Столицу Лигерийской империи, Лигирию, душила влажная духота. И даже ветерок, дующий с моря, не приносил облегчения. Порт, раскинувшийся широким полукольцом по побережью, шумел. Столица располагалась на семи холмах, на берегу внутреннего моря, соединенного с морем слез, длинным и извилистым судоходным каналом. Буксируемый галерой корабль беспрепятственно подошел к длинному пирсу, уперся бортом и застыл. На борт поднялись государственные чиновники, пограничная стража, таможенники и маги. Обследовав корабль, получив причитающуюся мзду, Выдали металлический жетон-пропуск к причалу и, важно, удалились. Фома, пользуясь своей относительной свободой, отпросился в город осмотреть местные алхимические и лекарские лавки. В порту, огромном и более похожем на отдельный город, кипела своя жизнь. Орков здесь было много. Они торговали, нанимались в отряды охраны, стояли вышибалами в кабаках и тавернах. На Фому сошедшего страпа никто не обратил внимания. Выбрав перекресток между двухэтажными зданиями складов по Байче, он заглянул в один из трактиров. В чадном дыме пригорелой рыбы и прогорклого пива за деревянными массивными столами сидели почти все расы, населяющие сивиллу. Люди, дворфы, орки и даже лесные эльфары. Осмотревшись, Фома приметил веселую компанию орков, азартно играющую в кости. Подсев к ним, он стал с интересом наблюдать за игрой. Старый морщинистый орк с большой нижней челюстью и маленькими хитрыми глазками посмотрел в его сторону. «Что, малыш?» — спросил он, тряся камни в стакане. «Ты тоже хочешь сыграть?» Фома сделал нерешительный жест плечами и осторожно произнес. «Можно попробовать». «Ха! Попробовать!» — засмеялся Сутулый с кривым позвоночником, словно хомут для лошади, сидящий напротив него орк. «А серебро у тебя есть, мышонок?» «Есть немного». «Тогда ставь серебряный элир и играй». Фома, прикрывая своим телом от всех сумку, под насмешливыми взглядами сидящих, стал шарить в ней в поисках серебра. Наконец он нашел нужную монету и положил на стол. В первый раз ему повезло, и он забрал пять монет. Но потом у него забрали его выигрыш, и он потратил еще пять серебрух. Огорченно вздохнув, он сказал, «Все, у меня больше нет серебра». «Ну, нет так нет». Равнодушно ответил Сутулы и потерял к Фоме всякий интерес. «Только что прибыл в столицу?» — спросил старый орк. Фома кивнул. «Ну, проставь нам пиво, и я расскажу тебе, малыш, как тут нужно жить. Столица она дураков не прощает». Фома выложил на стол медики. «Вот что у меня осталось», — тихо произнес он. «Хватит!» — улыбнулся Старый и, махнув рукой, подозвал молодого Дворфа-подавальщика. «Кувшин темного!» — сказал он и придвинул на край стола монеты Фомы. Дворф ловко сгреб медики и быстро вернулся с кувшином. Поставил на стол и положил два медика с дачи. «Это тебе! За быстроту!» — подвинув монеты Дворфу, распорядился деньгами Фомы Старый. Он степенно налил себе воловянную кружку пива. Присосался к ней и, вытерев рот своей ручищей, довольный отрыгнул. Ты зачем прибыл в столицу? Задал он вопрос. Глазки его уставились на Фому и, казалось, прожигали того насквозь. Ты не воин, видимо, из учеников шамана. Севуч, вас здорово потрепали в степи. Орк, оказывается, был осведомлен о событиях в степи. Прячешься? Нет. Помау прямо поджал губы. «Есть дело к снежным эльфарам». «Вот как?» Их тихий разговор никто не слушал. Четверо орков пили пиво и продолжали азартно играть в кости. «Не мое дело, малыш. Хочешь мстить — мсти. Только в верхний город, где расположены дома снежков, тебя не пустят. А сюда, в порт, они не суются. Встретить их в городе — это большая удача. Так вот» если хочешь туда пробраться, свяжись с местными бандитами и попробуй пробраться в верхний город через канализацию понял фома кивнул если у тебя нет денег, то пристраивайся к отряду наемников на улице спать не разрешено на каторгу заберут сейчас идет набор в отряды охотников серебряные монеты платят регулярно, а делать ничего не нужно сиди себе и жри от пуза «Если надумаешь, я тебе листок дам. Придешь в гильдию наемников, скажешь от старины — чтрока. Тебя определят в хороший отряд». Старый орк хитро глянул на Фому. «Ну что, лист давать?» «Давай», — вздохнул притворно Фома. Он понял, что старый простой зазывал рекрутов в отряды для войны с Ван Гором и узнал, главное, где находятся дома снежных эльфаров, и не возбудил к себе подозрения. Мотивы мести у орков были на первом месте, тем более, когда разговор шел о заклятых врагах, снежных эльфарах. Фома взял лист, поднялся и вышел из трактира. Он прошел порт и вышел в Нижний город, такой же кипучий и многолюдный, как и порт. Мастерские ремесленников, занимающие целые кварталы, лавки, рынки, были наполнены разнообразным людом. Дважды его пытались обокрасть, и дважды он ломал пальцы воришкам. На выходе из квартала ткачей его поджидали. Четверо небритых, угрюмого вида парней перегородили ему путь. Фома, не останавливаясь и не выясняя, что им нужно, словно нож по маслу прошел между ними, оставив их валяться и стонать на земле. Но за ними стоял еще один седой мужик и грыз семечки. Он сплюнул ему под ноги. «Не спеши», — проговорил он. Фома остановился. «Это мой район. Ты, зеленый, сломал пальцы и побил моих людей». «Дальше старушки-стражи не пройдешь. Так что плати или сядешь в каталажку». Угроза была серьезной. Весь криминал в районах города был под жандармами, и Фома это понимал. Лишних неприятностей он не хотел. Кроме того, этот местный заправила мог ему пригодиться. «Пойдем, где-нибудь поговорим», — спокойно ответил Фома. «Я угощаю». Мужик зыркнул на него быстрым взглядом и также спокойно ответил «Пошли». Трактир на улице ткачей был чище и светлее, чем в порту. Бандит уселся за стол, и было видно, что он здесь завсегдатый. Подавальщик быстро притащил бутыль с самогоном и нехитрую закуску. Овощи, зеленый лук, жареную рыбу и горячий пресный хлеб в виде лепешки. «Тебя как кличет?» — спросил Фома, наливая мужику самогон в кружку. «Подсолнух». Мужик степенно взял кружку и быстро выпил. Занюхал рукавом и посмотрел на Фому. «Ну, говори, что надо». «Надо пробраться в верхний город». «Эх, что удумал. Верхний город закрыт для таких, как ты и я». «Я знаю», — спокойно отозвался Фома. «Но есть путь через канализацию?» «Слышал от кого или догадался?» Мужик спросил и стал наливать себе самогон. «Знакомые в порту рассказывали». «Есть такой путь», — согласился подсолнух. «Но он не дешевый. Монета у тебя есть?» «Найду». «Ну, вот когда найдешь, тогда и приходи», — равнодушно ответил бандит. «Хорошо» пойду поищу других помощников фома сделал вид что собирается уйти и стал подниматься далеко не уйдешь зеленый стража схватит не схватит ответил фома и у живота под солнуха мгновенно очутился кинжал я тебя зарежу и тихо выйду ладно ладно я пошутил сдал назад бандит по его лицу покатились крупные капли пота — Шуток не понимаешь. Решим твой вопрос. За десять золотых. Он быстро стрельнул глазами по невозмутимому лицу орка. — Три, — твердо ответил Фома. — Да ты что такое говоришь, ящерица степная, — возмутился подсолнух. — Мне нужно еще поделиться с теми, кто тебя поведет в верхний город. — Не надо с ними делиться, — Фома уселся на место. — Я им отдельно заплачу. Тебе три за посредничество. Подсолнух задумчиво налил себе еще самогона и, давясь, выпил. Жадно схватил рыбу и, плюясь костями, стал есть. Молчание затягивалось, но Фома его не торопил. Съев две рыбины, подсолнух вытер руки о лепешку. «Приходи сюда перед закатом. Будет тебе проход». Фома молча кивнул, поднялся и вышел из трактира. Он прошел через весь город до верхнего города, окруженного высокой, лагов десять, стеной. В магическом зрении он видел, что стены окутаны защитными заклятиями, и проникнуть через них не стоит даже думать. Оставалась надежда пробраться через подземные ходы. Что его гнало вперед, он и сам четко не осознавал. Стремление найти отца, бывшего раба орков, не давало ему покоя, и он неуклонно двигался к своей цели. Неспешно Фома обошел часть стены. Столица была огромной, состояла из трех поясов, окруженных стенами, порта и пригорода. Нижний город, верхний город и замковый пояс, где обитал император. Пригороды, раскинувшиеся за крепостной стеной, уходили на многие лиги вдаль. Там селились те, кому не хватило места в самом городе. Зеленщики, шорники, разнорабочие и просто крестьяне, прибывшие в столицу за лучшей долей. Побродив до вечера, Фома вернулся в трактир, заказал еду и стал ждать подсолнуха. Тот появился спустя полчаса в сопровождении худого паренька лет шестнадцати с прямым наглым взглядом. Оба уселись напротив. Вот зеленый. «Это Мартин Лавкач», — представил паренька подсолнух. «Он проведет тебя в верхний город». Фома бесстрастно посмотрел на парня. «Куда конкретно ты меня проведешь?» — задал он вопрос. «До водонапорной башни», — помедлив, ответил тот. «Там уж сам выбирайся на поверхность». «Защитное заклятие в подземелье есть?» — продолжал задавать вопросы Фома. «Есть». «Но ты можешь купить у меня отмычку», — парень отвечал напористо и продолжал смотреть нагло. «Сколько?» «Один золотой за отмычку и десять за провод под землей». «Не пойдет». Фома понял, что его хотят надурить. Отмычка стоила бы не меньше десяти золотых элиров. Его просто хотели нагло обобрать и кинуть. Подсолнух, ты так и не понял». Я проделал долгий путь сюда через всю степь. У меня тут важное дело, а ты подсовываешь мне троха. Подстава на жаргоне уголовников. Идите отсюда. Парень тут же поменялся в лице. Вся спесь и наглость слетела с него, как осенний лист от порыва ветра. Он растерянно открыл рот. Подсолнух наоборот поджал губы. Он посидел молча, барабаня пальцами по столу. Затем широко улыбнулся. «Ты прав, Зеленый. Я сначала хотел тебя проверить. Знаешь, грех не надуть дурака. Но ты не дурак. Поэтому предлагаю забыть то, что было, и начать переговоры. Мартин действительно знает, как пробраться в верхний город. У него банда из малолеток, и они знают в подземельях все норки. Он проведет тебя в любое время, когда ты этого захочешь. «Рассчитаешься по факту сделанной работы. Мне три золотых, Мартину десять. Согласен?» «Хорошо, я согласен. Пошли прямо сейчас». «Ни на секунду не задумываясь», — ответил Фома. Троица сразу поднялась, и они пошли прочь. Вход в подземные катакомбы начинался в одном из подвалов старого, почерневшего от времени дома. Нижние этажи были пусты и темны везде царило запустение. Впереди шел Мартин, за ним подсолнух, и следом шел Фома. Мартин остановился в углу и стал откидывать полусгнившие ящики. «Помоги, орк!» — попросил он, хватаясь за ручку люка. «Сами», — не трогаясь с места, спокойно ответил Фома. В темноте он видел, как переглянулись Мартин и подсолнух, но спорить не стали. Они с трудом подняли бронзовую плиту, обнажив черный зев подземелья. Пахнуло вонью и затхлостью. Вниз уходила каменная лестница. «Идем!» — отряхивая руки, тихо проговорил Мартин, и, запустив из амулета светлячок, первым стал спускаться. Фома шел за подсолнухом. Внизу их ждали два мальца лет по восемь, худые и грязные. Фома хорошо видел в темноте, но люди, как оказалось, нет. Мартин поднял руку с амулетом и у низкого потолка, отбрасывая гнутые тени, заплясал огонек. «Идем в верхний город», — проговорил Мартин, и мальцы кивнули. Они первыми устремились в правый туннель. Шли молча вдоль стены. Внизу, под самыми ногами, плескалась вонючая жижа. Скоро случилось то, чего с самого начала ожидал Фома. Свет неожиданно погас. Фома сделал три шага, и из стеновой ниши за его спиной появился парень с дубиной в руках. Он еще замахивался, думая, что Фома его не видит, но Фома быстро сократил дистанцию с подсолнухом и свернул тому шею. Удар дубины пришелся по воздуху. Нападающий негромко выругался. А Фома ударом воздушного кулака отшвырнул его вглубь ниши, и тот, размазанный кляксой по стене, сполз на пол. Встретив удар ножом-блоком руки, Фома вывернул Мартину руку и, свалив бандита в зловонную жижу, медленно текущую прочь, наступил ногой на шею, утопив голову в воде. Малыши, ойкнув, бросились на утек. Фома зажег свой светляк и отпустил Мартина. Тот, хрипя и отплевываясь, выплыл из воды. «У тебя есть только один шанс остаться живым». Присев рядом со скулящим парнем, произнес Фома. «Если ты знаешь, как пройти в верхний город...» Воришка был потрясен быстротой расправы с ними. Будучи опытным и ловким, он понимал, что орк не даст ему шанса выбраться на свободу живым. И только если он поможет ему, то, может быть, тот выполнит свое обещание. «Хорошо, я проведу тебя до верхнего города», — простонал Мартин. «Только не убивай!» «Вставай и веди», — бесстрастно ответил Фома, и это спокойствие сильно напугало бандита. Орк был словно камень, холоден и безжалостен. Ни одной эмоции не отразилось на его зеленом лице с клыками. Мартин понял, что тот просто утопит его в дерьме и двинется дальше. Неумолимость и решительность во что бы то ни стало пройти в верхний город, устранив все препятствия, вот что исходило волнами от склонившейся фигуры невысокого, но очень опасного орка. Лавкач, сдерживая стон, поднялся. Оглянулся, прижал руку к животу и пошел дальше. Вскоре они достигли ржавой решетки, перегораживающей проход. «Это и есть...» Вход в верхний город. Скептически оглядывая препятствия, спросил Фома. «Нет, это только промежуточная преграда. Вход дальше». Мартин повозился с замком и охая открыл решетку. Фома видел, что рука у него повреждена, и он старается ею меньше работать. «Ты домушник? Вор, так ведь?» спросил Фома. «Да, вор», неохотно отозвался тот. «А почему связался с мокрухой?» Фома знал кодекс воров. «Укради, но на мокрое дело не подписывайся. Масть менять нельзя. Свои не примут, и гильдия убийц узнает и жестоко накажет. Каждый должен заниматься своим делом. Такие правила и понятия у криминала». Мартин остановился и обернулся. В его глазах стояла такая нескрываемая боль, что пробрало и бесстрастного орка. Деньги нужны, орк. Очень нужны. Сто золотых элиров. Или сестру заберет Боров в наложнице. Он, смотрящий в нашем районе, та еще паскуда. Но за ним стоят серьезные люди. Откупиться надо. Мартин говорил быстро и запальчиво, проглатывая слова, торопясь, боясь, что орк не поймет и придушит его здесь. «Подсолнух сказал, что есть дикарь, только что прибыл из степи, с деньгами. Убьем его и оберем. Тебе половина и мне половина». Фома, не моргая, слушал, когда воришка замолчал, произнес. «Я могу помочь тебе с деньгами». «Ты? Помочь?» «Да». «А что мне надо сделать? Я все сделаю, что скажешь». «Многого делать не надо». В верхнем городе мне нужно найти бывшего посла Снежного княжества, Лера Эммануила. Поможешь, и я дам тебе сто золотых элиров». И я слышал о нем, ходили слухи, что его выгнали из посольства. Заглянем к гадалке, старой Розе, она собирает слухи и может что-то знать. Мартин повеселел. «Ты точно не обманешь?» «Это вы, люди, полны лжи и обманов». «У орка в честь на первом месте», — спокойно ответил Фома. «Веди». «Нет, подожди». Фома наложил исцеляющее заклятие на руку Мартина. «Теперь пошли дальше», — сказал он. Они пошли дальше. Фома видел, как воришка повеселел. Он хотел угодить орку во всем и по дороге рассказывал о подземельях. Периодически попадались боковые проходы, и в одном из них лежал труп — облепленный крысами. Заметив взгляд Фомы, Мартин пояснил. «Здесь, в подземельях, спрятать тело просто. Сбросить вниз и все дела. Через два дня крысы его сожрут. Никто искать здесь тоже не будет. Стражи сюда не суется, а нет, тело нет и дела». «Почему не суется? спросил Фома. «Здесь царство нищих. Стражу убьют». А мы как пройдем? Заплатим, отмахнулся Мартин. Серебряк. Через лага в сто появился первый сторож. Он свистнул, и тут же их окружила толпа грязных и вонючих людей. Один из нещих подошел, держась за клюку, и ощерился беззубым ртом. Лавкач, снова ты зачистил, посмотрел на Орка. Зверушку с собой тащишь. С тебя серебряк, с него два. Помане проронил ни слова, молча разжал кулак, и на ладони остались лежать три серебряные монеты. Он протянул руку хромому. «О, да ты богатый!» — обрадовался нищий. «Давай еще три серебряка!» И все окружавшие их загоготали в полный голос. «Щука!» — вступил в разговор Мартин. «Мы заплатили! Пропустите нас!» «Ты можешь идти, ловкач!» А зверушка пусть платит еще. Про нее разговора не было. Ты хочешь войны, щука? Будет тебе война, — Мартин оскалился, словно волк. А ты меня не пугай, — хромой выставил вперед узкую грудь. Тут я сам себе, император. Ты наверху командуй, сказал еще три. Значит, еще три. Фома слушал все это молча и так же молча разжал вновь ладонь, и там снова лежали три серебряные монетки. — О, как! — изумился Щука. — Так он еще и колдун! Кует монеты, что твой императорский монетный двор! И все вновь дружно захохотали. — Мы его себе оставляем! — засмеялся Хромой. А дальше в руке Фомы вместо монет разгорелся фаерболл. Хромой увидел и отпрянул. В Фому со спины полетел камень, но он отстранился и прикрыл собой Мартина. Камень врезался в рот щуки, и тот закрутился на месте, вопя нечто нечленораздельное. В то же мгновение огненный смерч устремился вперед, в сторону Хромова, и тут же следующий полетел назад. Через несколько рисок на полу туннеля в воде лежали тела, корчащихся от ожогов нищих. Вонь от паленого мяса расползлась по туннелю. Узкое пространство не дало разбежаться нищим, и огненный смерч собрал богатую жатву. «Пошли!» — спокойно произнес Фома и, подхватив под руку остолбеневшего парня, потащил того вперед. «Ты что наделал?» — опомнился Лавкач. «Меня же теперь тут больше никогда не пропустят. Мне и появляться тут нельзя будет. Убьют!» Скажешь своим в гильдии, они первыми напали. Тебе, Мартин, поверит, перебил его Фома. Обратно будем возвращаться, почистим здесь. Это не бойцы, это мусор. Фома перешагнул труп хромого нищего и пошел дальше. Они шли, и Фома видел, как разбегаются от них темными тенями согнутые поберушки. Их больше не трогали. У следующей решетки они остановились. «Пришли», — проговорил Мартин. Фома оглядел магическим зрением пространство. «Странно», — произнес он, — «нет защитных заклятий». «Говорят, когда-то были, но с тех пор их никто не обновлял». «Почему?» «Думаю, никому не хочется спускаться в эти зловонные туннели», — пожал плечами ловкач. «Да и что может угрожать городу внутри города?» «Наверное, ты прав», — согласился Фома. Мартин вновь отмычкой открыл скрипучую дверь, и они попали под верхний город. «Пройдем лагов двести и попадем в подвал водонапорной башни», — пояснил Мартин. «Оттуда выберемся на поверхность». «Ты так и пойдешь по улицам в этой вонючей одежде?» — спросил Фома. От Мартина несло вонью и плесенью. «Нет», — слабо улыбнулся Мартин. «У смотрителя башни спрятана моя другая одежда. Я всегда там переодеваюсь». «А я смогу ходить по городу? Орков не трогают?» «Да, конечно. Если тебя пропустила стража, значит, ты свой». И еще шире улыбнулся Мартин. Вскоре они достигли места и стали подниматься по каменной лестнице. Мартин поднапрягся и сдвинул плечами крышку люка. Отодвинул ее и полез наружу. В небольшом помещении, в глубоком кресле, окруженный тусклым светом масляного светильника, сидел старик. Он повернул голову и посмотрел на вошедших. — Кто там? — спросил он. — Это я, Мартин, с другом, — отозвался ловкач. — А, малыш, заходи. Что на этот раз принес старине Баварту? — Серебряк. Лучше бы ты принес мне жареной рыбки. Давно не ел ее. В следующий раз, Бавард, принесу обязательно. Я переоденусь? Да, конечно. Мира твою одежду вычистила и погладила. Будешь хе-хе, как богатей. Старик тихо рассмеялся. Мартин подошел к ведру, взял его, открыл кран и набрал воды. Спустился вниз и через пять рядок вернулся чистым и в новой одежде. На нем был бархатный камзол, коричневые туфли с носами, задранными вверх по лигерийской моде, и серые из тонкого сукна штаны в обтяжку. На поясе висел кинжал, на мокрых длинных черных волосах бархатный берет. «Я готов», — сообщил он. Мартин и Фома вышли на улицу и погрузились в серую ночь. Близилась полночь, и редкие фонари на центральных улицах освещали приподнятые над булыжной мостовой узкие, прилепленные к домам пешеходные дорожки. На боковых улочках фонари горели над входом в дома. «Роза живет в третьем доме отсюда, по правой стороне», — прошептал Мартин. До обхода стражей еще час, пошли. И он первым нырнул в темную хмарь ночи. Роза встретила их так, словно они пришли днем. Открыв спокойно двери, улыбнулась и, показав рукой, предложила войти. Дальше порога, правда, их не пустила. Внимательно окинула глазом орка и поджала губы. Сложила руки на груди, положив их на выпирающий живот, затем пробурчала. «Еще посланников богов мне не хватало», — повернула рассерженное лицо к Мартину. Лавкач! «Ты зачем его сюда привел? За ним идет беда!» Мартин растерянно улыбнулся. «Он обещал дать мне сто монет, Роза!» «Даст тебе он эти деньги! Получишь и беги подальше от него!» «Чего приперлись?» Теперь это была уже не та благодушная добрая старушка, а разъяренная Мегера. «Нам, тетя Роза, — с опаской проговорил воришка, — «Нужно знать, где сейчас находится бывший посол Снежных Эльфаров. Мы заплатим!» «Ничего я вам не скажу!» — прошипела, словно змея-старуха. «Уби!» — затем ее взгляд остекленел. Черты лица, искаженные ненавистью, застыли, и чужой голос ее устами произнес. «Здесь трон другого владыки!» «Я обещал держать нейтралитет по отношению к твоему хозяину, Орк. Но я помогу тебе. Иди к трем братьям». И снова жизнь появилась в глазах старухи. Она плюнула им под ноги. «Уходите, или я позову стражу». На улице Мартин остановился и стал вслух думать. «Три брата. Кто здесь такой, что имеет трех братьев?» «Стой!» — он ухватил Фому за рукав. «Я понял. Это самая дорогая гостиница в этом районе. Когда-то, говорят, давно три брата построили себе дома впритык друг к другу. Потом они умерли, а три рядом стоящих дома стали называть «Три брата». Сама гостиница называется «Бриз», но местные зовут ее «Три брата». «Идем, узнаем, кто сегодня там дежурит». Он быстро повернул вправо и зашагал прочь. Они прошли два квартала и вышли на большую площадь с фонтанами. На площади стояли три четырехэтажных дома с острыми шпилями. У домов были общие две стены, и покрашены дома были в разные цвета. Желтый, синий и зеленый. «Давай договоримся так», – остановился перед домом Мартин. «Я узнаю, где твой Лер». «А ты даешь мне сто монет и отпускаешь». Он заискивающе поглядел в глаза орка. «Идет», — согласился Фома. «Тогда подожди здесь». Мартин направился к дверям и стал стучать молотком по медной пластине. На стук открылось окошко и следом дверь. Мартин зашел и исчез за дверью, но вскоре вышел. «Твой Лер здесь», — сообщил Мартин. Живет невылазно с другим молодым эльфаром на третьем этаже желтого дома. Комната за номером двадцать один. С тебя золотой за информацию. Надо отдать привратнику. Это Борн. Иногда мы оказываем ему услуги. Фома видел, что ловкач не врет. Он достал мешочек с деньгами. Отсчитал себе на ладонь десяток монет. Завязал кошель и протянул Мартину. «Держи», — сказал он. «Тут сто двадцать золотых элиров. Сделай для меня еще одно дело. Вызови своего Борна, и можешь уходить». Мартин кивнул и подошел к двери. Вновь начал дубасить молотком по пластине. Окошко открылось. Фома услышал, как раздался недовольный голос. «Стучишь, как оглашенный! Деньги принес?» «Да, держи», — протянул воришка руку в окошко. «Если хочешь еще заработать, поговори тут кое с кем». «С кем еще?» «Открой двери, увидишь». Двери отворились, и из них высунулась седая, коротко стриженная голова. «С этим, что ли?» — кивнула голова в сторону орка. «С ним». «Тебе чего?» — спросил Борн недружелюбно, глядя на Фому. Тот посмотрел на Мартина. «Иди, Мартин». «Дальше я уже сам». Воришка не заставил себя уговаривать. Быстро развернулся и поспешил прочь. Вскоре его спина скрылась в темноте улицы. «Ну так что надо?» — переспросил Борн, наполовину высунувшись из-за дверей. Фома поглядел на привратника и, быстро ухватив того за нос, втолкнул обратно. Зашел сам и прикрыл за собой дверь. «У, отпусти!» — загнусавил привратник. Он замахал руками, стараясь попасть орку по лицу, но Фома сильнее сжал нос и резко дернул вниз. Не выдержав, привратник с глухим воем упал на колени и заплакал, как ребенок. Фома, не отпуская нос, стал вкрадчиво говорить. «Борн, ты получил монету. Зачем ты меня обманываешь?» «О, я... я...» «Не надо врать, Борн, иначе я отрежу тебе нос». Потом вытащу кишки и заставлю их есть. Я скажу, все скажу. Мне не велели. Отпусти». Фома отпустил нос и ударом ноги повалил старого привратника на пол. Наступил сапогом на шею и немного придавил. «Рассказывай», — приказал он. «Ваш Лер живет тут, на первом этаже. В палатах. На двери корона. Без номера». Вместе с ним молодой, такой совсем юный Но я-то вижу, что это баба, только под мужчину рядится А сегодня ночью пришли двое Снежки, серьезные Они сказали, что если кто-то про Лера Эммануила будет спрашивать Посылать их в двадцать первый номер Вот, я побоялся им перечить Вот, а Лер Эммануил всегда был со мной добр и серебро давал Кто в двадцать первом номере живет? Да никого там нет! Пустует он! Фома видел, что сейчас старый привратник не все врет, но и правды всей не говорит. Но в то же время Фома чувствовал, как убегает отпущенное ему время. Добиваться отборно правдивого ответа было ненужной тратой времени. Он нагнулся и пальцем надавил точку на шею Борна. Тот закрыл глаза и уснул. Не убирая тело, Фома закрыл входную дверь на замок и осторожно поднялся из цоколя по невысокой лестнице в двадцать ступенек на первый этаж. Выглянул из-за угла. Дальше он увидел длинный пустой коридор, освещенный магическими светильниками и красную шерстяную дорожку. Она хорошо поглощала звуки. У двери с короной он остановился и прислушался. Было тихо. Он достал из сумки небольшой рог Лорха и, приложив широким концом к двери, узкий вставил в ухо. За дверью слышались глухие голоса, но разобрать, что говорили, он не смог. Убрав рог, Фома замер, размышляя над тем, как быть. Тяжелое предчувствие надвигающейся беды навалилось на него, как непосильный груз». Он отчетливо понял, что пока стоит здесь, там, за дверью, может случиться непоправимое. Фома вышел вскрыт, активировал амулет защиты и рванул дверь на себя. Дверь оказалась незакрыта, и он, покачнувшись от неожиданности, с небольшой задержкой нырнул в прихожую. Это спасло ему жизнь. Электрический разряд ловушки сработал раньше. Перед его глазами вспыхнула шаровая молния и взорвалась. Упав на пол, Фома прокатился к кубарем и, вскочив, оказался лицом к лицу со снежным эльфаром, в дорогом по человеческой моде, зеленом бархатном костюме в обтяжку. Эльфар, ослепленный вспышкой, часто моргал. Не раздумывая, Фома ударил эльфара пальцами в горло и ногой в пах. Как говорил учитель, защита остановит кинжал, но добрый удар по яйцам всегда пройдет. Так и случилось. Эльфар охнул и, свернувшись, повалился Фоме под ноги. Орк перепрыгнул через упавшего и устремился в комнату. Мгновенно выхватил ситуацию. В кресле с кляпом во рту сидел снежный эльфар. За его спиной стояла та самая молоденькая девушка, что притворялась парнем. Она склонила голову и смотрела на макушку привязанного эльфара. Ее лица Фома не разглядел, а у кресла стоял еще один снежный эльфар. Он поднял голову и быстро прыгнул в сторону. Фома резко развернулся к нему лицом и выпустил приготовленную ледяную иглу. Вспышка сработавшего щита на мгновение ослепила Фому. Он тоже, стараясь не дать себя атаковать и сбить прицел, отпрыгнул в сторону. Следом запустил воздушный кулак. Тугая волна воздуха врезалась в снежного эльфара и отбросила того к шкафу. Фома повернулся к оставшимся двоим и в ту же секунду упал, как куль. Члены тела его не слушались». Он лежал и смотрел в потолок, не в силах пошевелиться. Он слышал, как, издавая стон и проклятие, поднялся Эльфар, отброшенный воздушным кулаком. Как раздались легкие шаги, и по комнате пробежала девушка. «На, выпей!» — произнесла она кому-то, и Фоме показалось, что этот голос он где-то уже слышал. Вскоре над ним склонилась и сама девушка. «Вот так встреча!» — засмеялась она. «Здравствуй, Фома. Узнаешь?» И девушка снова засмеялась. Фома смотрел в лицо смеющейся Ренаде. Он узнал ее, хотя вначале короткие волосы, покрашенные в платиновый цвет, сбили его с толку. «Ты его знаешь?» — раздался голос мужчины. «Да, дорогой, это самый преданный слуга графа Иридара Тохрангора, самого странного нихейца, которого я когда-либо видела». «Скорпиона вангорского короля». «Интересно», — задумчиво проговорил мужчина. «Что нужно тут вангорскому шпиону?» «Я думаю, он пришел за нашим послом», довольно урча, словно объевшаяся сметаной кошка, проворковала девушка. «Но он сам все расскажет. Правда, Фома?» «Реграил», — проговорил кому-то мужчина. «Помоги посадить нашего гостя в кресло». «Подожди, Варга, я ему сначала яйца отобью. Все равно они ему больше не пригодятся». И в следующий момент Фому накрыла сильнейшая боль между ног.